Глава 7. Никто не узнает. Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до сорока машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту. «Уйти, конечно, можно, но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной». Дрезину они нашли под насыпью разъезда. Помнится именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красная левая половина тела. Прежде я никогда не слыхала подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки, все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговариваясь по-украински низкими красивыми голосами. И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще Притворялся он или ему действительно плохо? Пожалуй, не притворялся. Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал, «Ромашов!» Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мёртвый белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта. «Эх, здорово, схватило», — стараясь улыбнуться, пробормотал он. ***Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины. ***Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно потому, что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло на утро. ***Мы ждали и ждали без конца. ***Я лежал под разваленной поленницей на куче прошлогодних листьев. ***Ромашов сидел как турок, поджав под себя ноги. И кто знает, о чём он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени. Роща была сырая, а тут ещё недавно прошёл дождь, и повсюду, на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом мы не страдали от жажды. Раза два заглянуло к нам солнце. Сначала оно было справа от нас, потом, описав полукруг, оказалось слева — Стало быть, прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправились налаживать дрезину. Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Очевидно, в мешке были сухари. Что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал. «Они не вернутся», — через минуту нервно сказал он. «Они бросили нас!» Он отправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что рощица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность. «Это ты виноват!» — снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня. «Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась». «В залог?» «Да, в залог. А теперь пиши «пропало!» «Так они вернутся за нами. Это ручная дрезина. Она вообще может взять только четырёх человек». Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать. Вообще говоря, плохо было дело. Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рощу. А девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся. Лёжа на спине, я смотрел в небо, которое всё темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что-то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал катя. Это был уже сон, и если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать. Я это чувствовал. Но еще не знал, почему. Испания представлялась мне, или мое письмо из Испании. Что-то очень молодое, перепутанное. Не бои, а крошечные фруктовые садики под валенсией в которых старухи, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что делать с нами. «Так что все-таки помни». Так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной. «Ты свободна. Никаких обязательств». Мне было страшно расстаться с этим сном, хотя и холодно было промокшей ноге, хотя далеко сползла с плеча и подмялась шинель. Я держал Катю за руки и не отпускал этот сон, но уже случилось что-то страшное, и нужно было заставить себя проснуться. Я открыл глаза. Освещённый первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно-равнодушной позе. Всё, кажется, было как прежде, но всё было уже совершенно другим. Он не смотрел на меня. Потом посмотрел. Искос, очень быстро. И я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет. Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет. «Сейчас же верни оружие, болван», — сказал я спокойно. Он промолчал. «Ну?» «Ты все равно умрешь», — сказал он торопливо. «Тебе не нужно оружие». «Умру я или нет, это уж моё дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?» Он стал коротко, быстро дышать. какой там полевой суд? Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты ещё жив, ничего не известно». Теперь он в упор смотрел на меня. И у него были очень странные глаза. Какие-то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался? «Знаешь что? Глотник из фляги», — сказал я спокойно. «И приди в себя. А уж потом мы решим, жив я или умер». Но Ромашов не слушал меня. «Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день». «Каждый час! Ты мне надоел смертельно! Безумно! Ты мне надоел тысячу лет!» Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тысячу лет» убедила меня. «Но теперь все кончено! Навсегда!» — в каком-то самозабвении продолжал Ромашов. «Все равно ты умер бы! У тебя гангрена! Теперь ты умрешь скорее! Сейчас! Вот и все!» — Допустим. Между нами было не больше трёх шагов. И если удачно бросить костыль, возможно, я мог бы оглушить его. Но я ещё говорил спокойно. — Но зачем ты взял планшет? Там мои документы. — Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. — Кто? — Неизвестно. Он пропускал слова. — Мало ли, валяется ну чей-то труп. Ты будешь трупом, — сказал он надменно. И никто не узнает, что я убил тебя. Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова.